Глава 11. часть 9. Чем же в эти минуты и часы занят наш великий стратег Жуков? Он пишет директиву с указаниями, что войскам надлежит делать. И это позор. Инструктировать командующих военными округами и армиями, командиров корпусов, дивизий, бригад и полков надо было до войны, а в момент ее начала надо только передать исполнителям петушиное слово. В любом подразделении, части, соединении действия в чрезвычайных обстоятельствах всегда отрабатываются заранее. Когда чрезвычайная ситуация возникла, командир отдает совсем короткие приказы. В ружье, к бою. А уж каждый знать обязан, что ему надлежит делать. Так принято везде, на всех уровнях, от взвода начиная. Но только не у Жукова. Зачем Жуков пишет директиву? Ведь каждый советский командир уже держит в руках красный пакет, не смея его распечатать. Нужно только дать разрешение. Но Жуков разрешения не дает. Он сочиняет новые инструкции. 1 января 1941 -го года он бросил взгляд на карту и тут же предвосхитил германский план войны. Потом почти полгода он составлял какие-то планы, которые в случае нападения противника использовать нельзя. И вот... 22 июня нанесен внезапный удар. И великий стратег решил написать директиву войскам. Он решил объяснить командующим фронтами и армиями, что же им надлежит делать в случае нападения, которое уже совершилось. В своей книге Жуков сообщает, цитата. 7 часов 15 минут 22 июня директива наркома обороны номер 2 была передана в округа. Но по соотношению сил и сложившейся обстановке Она оказалась явно нереальной, а потому и не была притворена в жизнь. Воспоминания и размышления, страница 248. Можно было написать директива номер 2, но Жуков уточняет – директива наркома обороны номер 2. Этим жестом Жуков снимает с себя ответственность и вежливо перекладывает ее на наркома обороны маршала Советского Союза Тимошенко. Но каждый знает, что любая директива наркома готовится начальником генерального штаба. В данном случае директива не только подписана Жуковым, но и написана его собственной рукой. Удивляет и то, что текст самого первого документа войны, который к тому же был написан собственной рукой великого стратега, почему-то в мемуарах Жукова не приводится. Мы только узнаем, что директива эта была нереальной и невыполнимой. То есть дурацкой. Нам постоянно напоминают что печать личности Жукова, его полководческого таланта лежит на ходе и исходе важнейших стратегических операций советских вооруженных сил. Вот это верно. Печать личности Жукова и его полководческого таланта лежит на разгроме Красной Армии в июне 1941 года. И эта печать несмываема.